Издательство «Эксмо». Виктория Сэлман «От самого темного сердца». Читает Мария Фортунатова. «В память о глубоко любимой Мэгги. 2006-2020. Тебя безумно не хватает». «Софи, так много нужно тебе рассказать, что я не знаю, с чего начать». Наверное, с коршуна. Это не самое начало, но почему бы и нет? Завороженная, прижавшись носом к стеклу, ты следила за тем, как он кружит в воздухе, а по лужайке скользит его черная тень. Ты сказала, что он вертится на месте. Ты сама любила так танцевать. В Массачусетсе водятся коршуны, но ты их раньше не видела или не помнила. Ты была совсем маленькой, когда тебя перевезли в Лондон. Конечно, ты не ожидала увидеть в столице коршуна. голуби воробья, порой малиновку, но никак не хищную птицу. Чем это он занят? — размышляла вслух мама. Может, заблудился, бедняжка? Он охотится, — ответила ты, — и была права. Среди опавшей листвы на батуте беззаботно скакал воробушек. Он был обречен. Коршун камнем упал на жертву, схватил и разодрал на том самом месте, где обычно прыгала ты. Восторг сменился ужасом, стиснув как хищник свою добычу. Утолив жажду крови, Коршун взмыл в небеса, оставив среди грязных листьев одни только недоеденные лапки. Птичье место преступления. Я часто вспоминаю об этом случае, как о дурном предзнаменовании. Думаю о наступающей тьме, о грядущем крушении надежд, о непостижимости всего, чему суждено произойти. Ты заплакала, всхлипывая и давясь слезами. «Все будет хорошо, бояться нечего», успокаивала тебя мама. Она солгала Софии. Софи. Тебе следовало бояться. И хорошо не стало.